Лиса плачея. Жил-был старик со старухою. Была у них дочка. Раз ела она бобы и уронил один на Боброс рос-рос и вырос до неба. Старик полез на небо, влез туда, ходил, ходил, любовался, любовался и говорит себе, дай принесу сюда старуху, тот она обрадуется. Слез на землю посадил старуху в мешок, взял мешок в зубы и полез опять наверх. Лес лес устал, да и выронил мешок. Спустился поскорее. Открыл мешок, смотрит, лежит старуха, зубы ощелила, глаза вытращила. Он говорит, что ты, старуха, смеешься, что зубы скалила. Да как увидел, что она мертвая, так и залился слезами. Жили они одни и Среди пустыря якому поплакать по старухе. Вот старик взял мешок с тремя парами беленьких курочек и пошел искать плачей. Ведь идет медведь. Он говорит, поплачь, медведь, по моей старухе. я дам тебе две беленьких курочки. Медведь заревел. ох ты, моя родимая бабушка, как тебе жалко! Нет, говорит, старик, ты не умеешь плакать. И пошел дальше. Шел-шел и повстречал волка. Заставил его причитать, и волк не умеет. Пошел еще и повстречал лису. Заставил ее причитать за пару беленьких курочек. Она и запела. Туру, бабушка, убил тебя, дедушка. Мужику понравилась песня. Он заставил лису петь в другой, третий, четвертый раз. Хватит. А четвертый пара курочек и не достает. Старик говорит. — Лиса, лиса, я четвертую пару дома забыл. Пойдем ко мне. Лиса пошла за ним следом. Вот пришли домой. Старик взял мешок, положил туда пару собак, а сверху заложил лисонькими шестью курочками и отдал ей. Лиса взяла и побежала. Немного погодя остановился, клопня и говорит. — Сяду на пенек, съем белую курочку. съел и побежал вперед. Потом еще на пенек села и другую курочку съела, затем третью, четвертую, пятую и шестую. А в седьмой раз открыла мешок, собаки на нее и выскочили. Лисану бежать! Бежала, бежала! И спряталась под колоду, спряталась и начала спрашивать. — Ушки, ушки, что вы делали? — Вы слушали да слушали, чтобы собаки лисоньку не скушали. — Глазки, глазки, что вы делали? Мы смотрели, смотрели, чтоб собаки лисоньку не съели. Ножки-ножки, что вы делали? Мы бежали добежали бежали, чтоб собаки лисоньку не поймали. А ты, хвостище, что делал? Я по пням, по кустам, по колодам зацеплял, чтоб собаки лисоньку поймали да разорвали. А, ты такой! Так вот, натишь, собаки, ешьте мой хвост! И высунула хвост а собаки схватили за хвост и самое лисицу вытащили и разорвали